Например, легионная римская армия с манипулярным устройством. Но не будем забегать вперед. Забежим назад. В мире животных правило простое. Кто больше, тот сильней. Поэтому каждый старается выглядеть значительнее, чем есть на самом деле. Жаба в случае опасности раздувается Кобра поднимается и раскрывает капюшон. Кошка выгибается дугой и поднимает шерсть дыбом. Царь или вожак стаи всегда сидят на возвышении. Жрецы, монахи и бояре носят высокие колобуки. Римские легионеры, русские гусары и прочие солдаты до пулеметной эпохи носили шлемы с гребнями, киверами, перьями рогами зрительно увеличивающими рост их носителя простое психологическое оружие приводной механизм которого спрятан в таких древних слоях мозга что включается автоматически минуя сознание поэтому всегда действует поэтому всегда и насилие не приходящее было у военных мода И до сих пор еще осталось. Офицерики стараются подобрать себе фуражку стульей повыше. Павианы. Любопытно, что конфликт между стадами павианов может разрешиться как общей бойней, так и схваткой двух самых сильных особей. У людей это тоже сохранилось. Кто знает историю, должен вспомнить поединок Пересвета и Челубея, двух доминантных особей перед рядами войск. А кто истории не знает, вспомнит голливудский блокбастер Троя, в котором Ахиллес дрался с каким-то громилой перед лицом двух армий. Кстати говоря, мне рассказывали, что подобные бои до сих пор случаются при разборках двух банд-уголовников. Иногда вместо того, чтобы устраивать перестрелку, бригады выставляют на бой двух крупных самцов. Кто победит, того и правда. И еще одна не менее важная деталь. У саванных приматов... Геронтократия, то есть власть в стае, держат старшие по возрасту особи, а воюют приматы детьми. В войске у них сплошь молодые самцы. Сами патриархи-геронтократы предпочитают не воевать, а не в центре. Война детьми — это видовой признак приматов. Он остался и у нас. По сей день наш вид призывает в войско детей. Стукнуло парню 18 лет, изволь в армию. У кабанов, скажем, совсем не так. У них сражаются только секачи, матерые, здоровенные, седые самцы с желтыми клыками. А обезьяны посылают в бой более слабых молодняк.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 Просто никому никогда в голову не пришло его отменить. Причем по всем обезьяньим правилам сначала жмут руки друг другу и обнимаются лидеры, то есть самцы-доминанты, а уж потом их свита, министры. В общем, защита территории – это чисто видовая потребность. При этом любопытно, что зверь, вторгшийся на чужую территорию, инстинктивно, то есть автоматически чувствует себя неправым. И это его сковывает. Потому в животном мире чужака, даже более сильного физически, чаще всего побеждает хозяин территории. За ним моральная правота. У людей... Это порой принимает забавные формы. Например, спортивная статистика отмечает, что гости чаще проигрывают матчи хозяевам поля. Можно как угодно пытаться это объяснить. Непривычное поле, чужие болельщики, долгий перелет, от которого за неделю не успели отдохнуть. Но глубинная причина одна — на чужом поле Играть неловко, неудобно. Объяснять этот ведущий к проигрышу дискомфорт логическими причинами бессмысленно, потому что он идет изнутри. Инстинкт тем и хорош, что действует непосредственно, минуя разум а человеку уже постфактум остается чесать репу и пытаться объяснить самому себе, почему же это я так поступил. Он даже не догадывается, какая миллионолетняя программа в данный момент автоматически в нем сработала. Почему, например, такую ненависть особи нашего вида испытывают Именно к себе подобным. Наших природных врагов – змей, комаров, глистов, волков, тигров – мы не ненавидим. Только свой вид вызывает столь острые эмоции. Почему христиане ненавидят еретиков больше, чем иноверцев? Почему московская патриархия дружит с муллами и не любит католиков? Да потому что католики — родственный вид, латинская ересь. В природе именно малые отличия вызывают наибольшую неприязнь. Неприязнь к похожему — это природный механизм смысл которого в том, что похожий на тебя твой первый конкурент на экологическую нишу.